«Теперь припоминаю. Номера на мотоцикле были варшавские, и вроде бы там была тройка. Ну, конечно же, большое «В». Но типа на мотоцикле я бы не назвала молоденьким. Оба они, у плетня, были мужчинами, скорее, средних лет. Астересы спускался молодой, напомнила Люцина. «Ну и что? Тот на мотоцикле доехал до Кудова и передал его молодому». А с чего ты взяла, что неизвестно, искал пленку? Кошелек подковку ковку, согласна. Свой кошелек каждому хочется получить обратно. А пленку? Потому что искал в тех местах, где она может быть спрятана. Раскрыл упаковку с моим Фехолином. Зачем? Может, у него тоже печень болит, предположила мамуля И в ее голосе прозвучало сочувствие. Вот-вот, похватила Люцина непонятно, в шутку или всерьез. Ты проверила?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 Какие-то, не знаю, грабители, бандиты. Другое дело. А сейчас мы знаем, она жива и здорова. Значит, сама отыщется. А потом будет предъявлять претензии, что мы напустили на нее милицию. Ведь она же приехала из Канады. Ну и что? Всех, кто из Канады отлавливают и бросают подземелья? Люцина редкий случай поддержала старшую сестру. Я согласна, милицию нельзя впутывать в это дело. Тут что-то не так.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 Я в это дело вмешиваться не желаю. Вы тут что-то говорили о хахале, я слышал Тереса может делать, что пожелает, но мне это не нравится. Ни в какую милицию я обращаться не стану. Не желаю международного скандала. Дойдет ДТД уши, а ему будет неприятно. Я уже готова была рвать на себе волосы. Да что на вас такое накатило? Спятили вы что ли? Причем тут международный скандал? Как Тадеуш может узнать об этом? Очень просто, возразили мне, дадут объявление в газетах, объявят все польский розыск, а Тадеуш польские газеты читает. В общем, опять проблема И неразрешимые, потому что каждая сторона стояла на своем. Проблемой усугубляла полнейшая неясность в отношении Терезы. Что у нее было на совести и что с ней произошло. Замешана в какую-то подозрительную аферу –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 Я хочу знать, почему вы все время говорите о ядерной пленке? Она ее у кого-то украла? Или наоборот, кому-то подбросила? В чем дело?» Слова отца, как всегда, внесли ясность в сумбур, возникший в голове. «Люцина, хватит молоть чепуху, и без того запутались, а ты еще к контрабанду приплела». Люцина так просто не сдавалась. «Он такой толстый!» — невинно заметила она. «Кто? Контрабандист?» — немедленно отозвалась мамуля. — Нет, ты Тересин чемодан. В нем, по идее, не только двойное, даже тройное дно. — Люцина, уймись. Давайте говорить о деле. Отец прав, надо начать с пленки тети Яди, проявить ее и посмотреть, что же там такое. Может, и сообразим, кто нас преследует.